Глава четвёртая. Вина и стремление быть идеальным. Конечно, не всегда всё бывает так мрачно, как в случае с Татьяной. Иногда чувство вины подкрадывается незаметно, например, когда в детстве от ребёнка хотят чуть больше, чем он может. Или у человека складывается ощущение, что в отношениях от него ожидают большего, а он не дотягивает до какой-то планки. Постепенно это ожидание трансформируется в привычку хотеть большего от себя и ругать за несоответствие, при этом совсем забывается привычка хвалить за достижения и реальные результаты. Пример. Мужчина, родители которого прочили ему блестящее будущее, действительно хочет построить заметную карьеру, но он уже привык относиться критично к малейшему просчёту. Сначала чувство вины помогает быть ответственным на работе и делать её безукоризненно. Но потом баланс нарушается, и критичность к своим ошибкам возрастает. Стремление к хорошо сделанной работе перерастает в перфекционизм, а это приводит к эмоциональному выгоранию. Или работающая мама, которая испытывает вину, что она не уделяет должного внимания своим детям. Вместо отдыха и восстановления она готовит всю ночь обеды и ужины для семьи, пытаясь стать идеальной. Скорее всего, долго она так не сможет. И ей грозит нервный срыв или депрессия. Так возникает чувство вины из-за собственной неидеальности. Это происходит из-за завышенного ожидания от самого себя или фантазии, что подобного ждёт от вас окружение. Идеальность здесь является иллюзорным гарантом стабильных отношений. Однако человек редко соответствует своему образу идеала, поскольку у него достаточно высокая планка признаки неадекватного идеального образа откладывание самой жизни на будущее вот ещё чуть-чуть и я заживу, а пока не заслужил постоянное напряжение, чувство вины и ощущение загнанности искажение или невидение плюсов и минусов реальной жизни, взгляд на жизнь как будто из-за стекла, неумение радоваться здесь и сейчас что формирует чувство вины из-за неидеальности Размытый образ, каким надо быть, отсутствие адекватных примеров в жизни, противоречивые или нереальные запросы от родителей, незнание своих сильных и слабых сторон, давление авторитетом родственников, знакомых: "Мама знает, как лучше", "Я не босс, ему лучше знать". Довольно часто человек долго не выдерживает эту гонку и, пытаясь справиться с чувством вины и другими эмоциональными переживаниями, уходит в мир фантазий социальных сетей или других зависимостей. Стремление к неадекватной идеальности заставляет человека игнорировать свои истинные потребности или потребности окружения, подменяя их правильными желаниями. Пример. Мужчина, удовлетворяя своё тайное желание быть успешным, хочет стать победителем спортивного соревнования. Он игнорирует состояние собственного здоровья и не слышит запрета на такие занятия от врачей, подменяя всё это идеей, что спорт полезен для здоровья. Также отмечается дефицит внимания к другим сферам жизни, появление конфликтов в отношениях, перфекционизм и снижение самооценки, накопление усталости и эмоциональное выгорание. И как следствие, депрессивное состояние. Важно отметить, что сам факт наличия у человека идеального образа нормальная и естественная потребность. Это заложено природой, потому что именно благодаря идеалу, некой эталонной картинке, Он может расти и развиваться, учиться, достигать чего-то нового. Но идеал должен быть адекватным относительно человека. Это как хотеть быть подиумной моделью, девушке с ростом 150 см. Вряд ли это реально, но гоняй за этим идеалом, некоторые девушки идут на кардинальные меры, ломают ноги и увеличивают рост. Однако при адекватном понимании истинной потребности, которая стоит за этим желанием, Можно выбрать более реальные идеалы и следовать уже за ним. В нашем примере это потребность быть значимой, заметной и успешной. Таким образом, девушка с маленьким ростом может стать актрисой или фотомоделью. Что делать, если вы поняли, что за вашим чувством вины стоит неадекватный идеал? Первое. Построение адекватного и реального образа я. Изучите себя. Узнайте свои сильные и слабые стороны свой темперамент и характер, особенности физиологии и прочее. Именно эти знания дадут вам возможность построить целостный образ себя. Второе. Чёткое понимание своих границ и потребностей позволит вам понимать, что для вас хорошо, а что плохо. Третье. Вырабатывание навыка хвалить себя и видеть свои достижения. Четвёртое. Выберите себе более адекватные идеалы Не всегда вы должны копировать всего человека полностью. Идеалом он может быть и в каком-то навыке или черте характера, которую вы хотите у себя развить. Пятое. Сформируйте адекватный идеальный образ себя. Кем вы хотите быть, чтобы стать счастливым? Шестое. Умение сказать нет там, где это необходимо, помогает не поддаваться на провокации манипуляторов и не погружаться в чувство вины. Седьмое планирование отдыха и восстановление ресурсов не даст вам уйти в виноватое пеке. Восьмое. Обращение за помощью к наставнику или за поддержкой к единомышленникам. Поддержка и разделение ваших переживаний очень облегчает путь к идеалу, а также помогает понять, точно ли этот идеал адекватен для вас. Как работать с чувством вины из-за неадекватного идеала? Я расскажу на примере ещё одной моей клиентки, Зинаиды Это женщина 36 лет, замужем. Она жила в одной квартире с мужем, двумя детьми и своей мамой. Работала не полный рабочий день. Зинаида пришла ко мне с жалобами на то, что чувствует себя плохой мамой, которая не справляется с обычными женскими ролями. Её мама и муж в мягкой форме, но достаточно регулярно, указывают ей, что она что-то делает не так. Еда недостаточно вкусная и разнообразна, рубашки и одежда поглажены небрежно, внимание детям уделяется недостаточно и так далее. Она рассказала, что старается всё время соответствовать их ожиданиям, но не дотягивает. Женщина заметила, что в последнее время чувствует себя угнетённой и вечно всем обязанной. Она отметила, что стала обидчивой иронимой, не хочет ни с кем разговаривать. Комфортно она себя чувствует только в соцсетях, потому что там безопасно, и она никому ничего не должна. Женщина была угнетена постоянным чувством вины перед своей семьёй. Наша работа с Зинаидой началась с определения того, что же на самом деле с ней происходит. Поскольку люди с чувством вины уходят в некое пике из реальности, нужно приложить усилия, чтобы показать им, как обстоят дела на самом деле. Важно правильно объяснить роль их окружения. Как это ни было прискорбно, но муж и мать Зинаиды в тот момент выступали психо-вампирами, которые высасывали из нее остатки уверенности в себе и собственные компетенции, как жены и матери. Для людей с повышенной виноватостью из-за неадекватного идеала очень важно научиться хвалить себя и видеть свои реальные заслуги и достижения, четко понимать, какой идеал их, а какой им навязывают. Сначала я попросила Зинаиду записать все фразы, которые её обижают и ранят. Это позволило ей понять, на что она реагирует и из-за чего чувствует себя виноватой. Затем она проанализировала, являются ли эти претензии, которыми окружение хочет её унизить, реальными, или её близкие так говорили о своих потребностях, пусть и не всегда адекватно. На этом упражнении Зинаида поняла, что мама иногда действительно вела себя язвительно, а муж В большей степени говорил о том, чего бы он хотел, не сильно задумываясь о чувствах жены. В следующем упражнении я попросил её нарисовать тот образ идеал, каким её хочет видеть окружение, разумеется, в её понимании. Это было самым сложным упражнением, и Езенаиде пришлось приложить максимум фантазии и упорства. А затем я попросил описать её собственный идеал, какой на самом деле она хочет быть предложила найти ей из окружения несколько человек или героев, на кого она хотела бы равняться. Получив таким образом три списка, женщина стала чётко понимать, кто она на самом деле, как её видят другие и кем она на ней является. Например, она осознала, что глажка и готовка её изматывают, а когда она получает за свои усилия ещё и упрёки, то очень злится на семью. А поскольку сказать это всё в лицо она не смеет, именно поэтому ей так хочется от них сбежать. Также она стала лучше понимать свои желания и возможности. Это дало ей силы и укрепило самооценку. Также, используя описанные ей образы, как её видят муж и мама, она обсудила с ними, что не всегда готова соответствовать их желаниям и что их формат общения с ней её угнетает. Зинаида и остальные члены семьи Обговорили обязанности друг друга, способы похвалы и благодарности в семье. Также они выработали новые обязательные правила, как говорить о том, что не нравится. Как только Зинаида поняла, что в своей семье она не обязана быть идеальной хозяйкой и домработницей, а муж её любит за то, какая она женщина, она по её словам, почувствовала свободу и облегчение. Желание спрятаться от семьи достаточно быстро прошло, и спустя полгода Зинаида уже чувствовала, что семья Её защита, её опора, а не враги, как раньше. Конечно, всё было не так легко. Были срывы и у мужа, и у мамы, и у самой Зинаиды, однако опыт психотерапии дал ей уверенность, что всё это преодолимо. Нужно просто разобраться и дать всем время привыкнуть к новому образу жизни. Научившись говорить нет на фразы, которые подрывали её границы, женщина разрешила себе жить по собственным правилам, не боясь потерять значимые отношения. Упражнение. Если вам свойственно чувство вины и застремление быть идеальным, выработайте собственный план укрепления своей самооценки, используя пункты 1.8 из этой главы. Первое. Постройте адекватный реальный образ себя. Второе. Осознайте свои границы и потребности. Это можно сделать с помощью списка: каким я хочу быть, чтобы стать счастливым? Третье. Заведите привычку хотя бы 2-3 раза в день хвалить себя. В конце дня запишите свои достижения за день. Ведите дневник благодарности. Смотрите это упражнение в главе про радость. Четвёртое. Выберите себе адекватные идеалы из окружения. Пятое. Сформируйте адекватный идеальный образ себя. Шестое. Тренируйте навык говорить нет. Седьмое. Планируйте отдых и восстановление ресурсов. Восьмое. В случае необходимости обратитесь за помощью к наставнику или за поддержкой к единомышленникам. Не стесняйтесь, это не сделает вас слабым. Наоборот, умение признать факт необходимости поддержки делает вас сильнее.